Глава шестая. За два года до падения Тильгаримму. Урарту. Окрестности города Эребуни Смеркалось. Лес от этого казался гуще, дорога длинней. Лошади все время шли шагом, и только на открытом пространстве их пускали рысью, чтобы нагнать беглеца. Хатрас и Плит ехали рука об руку. Один был сыном простого скифа, другой — Намарха, которому оба служили дружинниками. Плит выделялся среди своих соплеменников дорогими доспехами, оружием и богатой одеждой. Его кожаная безрукавка была оторочена лисьим мехом, из-под нее проглядывала льняная рубаха, обшитая серебряными нитками. На сапогах красовались золотые бляшки. Голову защищал позолоченный урартский шлем, а кинак на поясе прятался в ножных инкрустированных серебром. А небольшой круглый щит, сверкавший драгоценными каменьями, крепился к седлу сзади. Как рано? Болит? спросил Плит, не скрывая насмешку. «Чепуха. Доспехи спасли, обойдется. А что же тогда с коняку воркнулся? рассмеялся товарищ. От неожиданности. Хмурясь, пытался оправдаться Хатрас. В следующий раз будешь меня слушать. В следующего раза не будет. Да, да. А может, сразу и бросим эту затею? «И чем тебе твой конь не угодил? Ты бы ноги подгибал, они бы по земле не волочились!» Хатрас на насмешку не ответил, но ощерился точно волк, у которого пытаются отнять добычу. Свесился с лошади, присмотрелся к следу. Его конь устал. Очень устал. То, что он оторвался от нас так быстро и так далеко, его и погубило. Только бы коня не загнал. Жаль будет такого хорошего коня. «Разве? Так уж и погубило». «Он весь в пене». Да и шаг стал короче, тяжелее. Мы догоним его еще до ночи. — А если нет? Повернем назад? — Знаешь же, тебе решать, Плит. — Твоего обидчика я убил. Ну а этот тебе чем насолил? — Они оба хотели меня убить. Просто один из них оказался проворнее другого. Оба и ответят. К тому же я хочу его лошадь. Она куда лучше той, которую забрал ты. — Говоришь, лучше? — Пусть так. Плит вдруг рассердился. Он устал от этой бесполезной погони, с самого начала не верил в ее успех, и, главное, видел, что весь отряд тоже не рад этой затеи. Не ввяжись они в эту гонку, были бы уже на полпути к родному стойбищу. Так нет же. Погнались за превосходным нисейским скакуном, словно за ветром в поле. Ну а если к ночи не догоним, поворачиваем назад. Хатрас снова ощерился и сверкнул глазами, но смиренно поклонился как будет угодно моему господину».